Глава 61 Беседа с людьми и анализ документов – вот основные составляющие работы следователя. Повторный разговор с Масловой подтвердил, что роковую экспертизу она действительно передала Грещуку через Марата Валеева. Правда, Светлана не могла припомнить, где именно встретила оперативника. А в качестве документа на столе перед следователем сейчас лежала копия договора купли-продажи квартиры в Казани, На имя бывшей жены Валеева. Дата соответствовала истории с подменной экспертизы. Кому было выгодно сфабриковать доказательства и свалить вину на Кузнецову? Например, Грещуку, иначе развал уголовного дела мог помешать его повышению по службе. Но Валеев не пойдет на сделку с Грещуком, а вот если ему срочно понадобились деньги, чтобы не остаться при разводе без квартиры, Марат способен был приступить через закон. Деньги ему мог дать владелец строительной компании Богданов. Если Богданов действительно организовал повторную продажу квартир, то он заранее все спланировал так, чтобы отвести от себя подозрения и подставить Кузнецову. В этом случае подделка результатов экспертизы была на руку в первую очередь ему. За ценой Богданов не постоял бы, и Марат мог клюнуть на выгодное предложение. Взял в лаборатории один документ и передал следователю другой. Неужели я так плохо знаю Марата? Я слепо доверяла ему. А ведь у него не раз бывали взыскания. Его понижали в должности, и Марат мог затаить обиду на всю правоохранительную систему. Неужели любовь меня ослепила?» С этими мыслями Петелина встретила Валеева, явившегося в кабинет по ее звонку. «Чего такая мрачная, Леночка?» «Я тебе не Леночка, капитан». С порога осекла Валеева майора юстиции, показывая, что разговор предстоит серьезный. Озадаченный оперативник опустился в кресло и вытащил из кармана пачку сигарет. — Здесь не курят, — хлопнула ладонью по столу Петелина. — Что случилось? По ночам ты прячешься от меня с телефоном в ванной, а утром уходишь ни свет ни заря и даже не говоришь куда. — Капитан Валеев, мы здесь не ради семейных разборок, меня интересует другое. Марат прищурился. Закинул ногу на ногу и попытался нацепить ироническую маску. «Спрашивайте, товарищ следователь, я полностью в вашей власти. Можете приковать меня наручниками. Некоторым женщинам нравятся пикантные игры». «Вот с ними и играй, а сейчас отвечай на мои вопросы». «Ну, Лена, помнишь о результатах экспертизы, переданных тебе Масловой? Это произошло накануне декретного отпуска. Она попросила тебя отнести документы Грещуку». «Ну, что-то такое припоминаю. Женщина с пузом, почему не помочь?» «Когда ты передал документы Грещуку?» «В каком смысле? Тебе нужно точное время? Ну уж и воль, во мне черных ящиков нет». «Да, мне нужна точность, вспоминай». «Три года прошло, Лена». «Тогда я напомню, капитан. Ты передал результаты экспертизы Грещуку не сразу, а только на второй день. Почему?» «Послушай, что ты взъелась на меня из-за ерунды?» Отвечай Да что это за экспертиза такая? Забыл? А я думаю, ты прекрасно помнишь Та самая, из-за которой осудили Аллу Кузнецову В результате чего женщина скончалась Кузнецова, может быть, ну а я-то тут при чем? Ты подменил выводы экспертизы на прямо противоположные Маслова установила, что Кузнецова не причастна к липовым договорам А заключение в уголовном деле говорит о ее виновности «Подменил? Зачем мне это? Ради чего?» «Я скажу, зачем. Вот!» Петелина швырнула на колени Валеева копии документов о покупке квартиры в Казани. «Спустя две недели ты приобрел квартиру для бывшей жены. На какие шиши?» «Под меня копаешь», — изумился Марат, рассматривая бумаги. «Ну, знаешь ли, полегче с такими обвинениями». «Пока что я не услышала ни одного вразумительного ответа». «Зачем ты сутки держал у себя ключевой документ уголовного дела? Откуда у тебя деньги на квартиру? От Богданова?» «Не знал я никакого Богданова. Я увидел его только перед штурмом». «Значит, ты получил деньги через посредника? Через кого? Какую сумму?» «Лена, опомнись, это я!» — вскочил с кресла Марат. «Намекаешь на то, что я как близкий человек не имею права тебя допрашивать? По закону это так, но я хочу разобраться по совести». Какая же я дура, что связалась с тобой, Валеев. Я борюсь за каждую букву закона, а ты переступаешь через него. Это голословное обвинение. Знаешь, что я больше всего в тебе ценила? Нет, не твои наглые глазки и мужской шарм. Для меня самое важное, что мы все одна команда. Мы доверяем друг другу, и у всех одна цель – сделать жизнь безопаснее. И тут я узнаю, что ты подыгрываешь преступникам. Подыгрывал раньше и делаешь это сейчас. «Да о чем ты? Я...» «Молчать, капитан, пока я не закончу!» Петеляна встала. Ее глаза словно острые сверла Бурайв Валеева. «Теперь я верю, что Ваня Майоров избил Белова, избил по твоей просьбе, а еще раньше ты помог упечь за решетку его мать. Поддельные результаты экспертизы попали в суд через тебя. Скажи, это особая месть или все-таки деньги?» «Это экспертиза, будь она неладна!» Марат замялся, увидел упавшие на пол документы, поднял их и положил на стол. Я все объясню. Мне нужно было разъехаться с бывшей женой. Она хотела быть ближе к родителям, в Казани. Там квартиры не такие дорогие, как в Москве. И я... Пойми, я был в безвыходной ситуации. Безвыходная ситуация у тебя сейчас, капитан Валеев. Пиши рапорт об отставке, или я приложу все усилия, чтобы ты, мразь, получила реальный срок. Лицо Марата изменилось. Его глаза сощурились. Плечи подались вперед. Он больше не желал оправдываться и пошел в наступление. Оперативник говорил вкратчиво и желчно. «А как же честь правоохранительных органов и твоего любимого следственного комитета? Если меня начнут допрашивать, я молчать не буду. Я такую волну подниму, что вас всех тут накроет, и в первую очередь тебя. У тебя нет ничего против меня. А разве много надо? Недочеты есть у каждого, кто работает». «Вместо Грыщука придет другой и из мухи сделает слона, а я ему помогу!» «Ну ты и сволочь!» — воскликнула Елена. «Даже крыса бросается на человека, если не оставить ей выбора!» «Ты хуже крысы!» «Пусть так, поэтому я предлагаю другой вариант!» Петелина хотела бросить в лицо подонку новое обвинение, но, взвесив обстоятельства, умерила пыл. «Говори!» Валеев перешел на шепот. «Мы уничтожим все данные в компьютере, а той экспертизе. Единственный бумажный вариант, оставшийся у меня, я сожгу. Ну а потом ты подыщешь мне другое место службы и дашь хорошую характеристику». Не скрывая брезгливости, Елена смотрела на человека, с которым еще вчера делила кровь и постель. Она пребывала в нерешительности. Валеев почувствовал это и нашел самое больное место. «Тебе мало скандалов вокруг Следственного комитета? Хочешь новый?» Нет уж, скандалами и журналисткой травлей она сыта по горло. Для пользы дела придется пойти на компромисс. Где хранятся результаты экспертизы? У меня дома, в моей квартире, в которую мне придется вернуться. Ну хорошо, сейчас поедешь и привезешь их. Мы сажем их здесь, вдвоем. Умные люди всегда договорятся, — осклабился Валеев. Он направился к выходу, неожиданно Елену осенила, и она остановила его у самой двери. «Валеев, да ведь ты и есть бумеранг!» Оперативник вскинул бровь, загадочно посмотрел на следователя и, победно улыбнувшись, молча закрыл за собой дверь. Елена почувствовала холод и опустошение в душе. Она устало опустилась в кресло. Ее потухший взгляд упал на флешку в алюминиевой окантовке, забытую на столе во время ссоры. В ста метрах от следственного комитета стоял неприметный автомобиль темного цвета. Со стороны машина казалась пустой, потому что сидевший за рулем водитель отодвинул спинку кресла как можно дальше и почти лежал. Его лицо прикрывало сдвинутой на глаза бейсболка, а к уху водитель прижимал рацию с наклейкой, на которой был изображен боевой австралийский бумеранг. Из рации слышался ожесточенный спор мужчины и женщины. «Умные люди всегда договорятся», Услышал затаившийся человек последнюю фразу и не без удовольствия прокомментировал. «Дураки!» «Ты и есть бумеранг!» – прозвучала в рации. Рука, сжимавшая рацию, побелела от напряжения. Сколько водитель не вслушивался, он не дождался ответа. Он опустил рацию на колени и прошептал. «Петля, ты узнаешь, кто такой бумеранг, если только я сам этого захочу!»